мне любить твой сиребряный свет ли он горит кровавыми сердцу жало и в те сомнении вопрос сомне знаю за что я люблю тебя ночь так люблю что стородою тобой сам не знаю за что Vovo <tripe>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 Я хотел быть страшен. Я повернулся к ней, она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, этот вздор. Неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе поры своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Я знал, что я ударяю ниже рёбер, и что кинжал войдёт. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и ещё чего-то, и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Помню на мгновение.